Глава 3. Мартин Бромеле — мужчина среднего телосложения с коротко стриженными темными волосами. Он спокойно излагает факты, но когда доходит до того, как была отключена система жизнеобеспечения и Лейн, его голос срывается. «Мы с Мартином встретились ясным весенним утром в Лондоне. Я спросил детей, хотят ли они попрощаться с мамой, — говорит он. Оба сказали «да», «я отвез их в больницу», Мы дотронулись до её руки и сказали: "Прощай". Он замолкает, успокаивается. Они тогда были очень маленькими, такими невинными. И я знал, что эта потеря наложит отпечаток на всю их жизнь. Но больше всего мне жаль Элейн. Она была такой прекрасной матерью. Я был убит тем, что она не сможет радоваться, глядя, как растут наши дети. Прошло несколько дней, и Мартин снова и снова задавался вопросом: В чём же причина трагедии? Его жена была здоровой, жизнерадостной тридцатисемилетней женщиной. У неё вся жизнь была впереди. Врач сказал, что предстоит рутинная операция. Почему и Лейн умерла? Марти не взрился. Он знал, что опытные врачи сделали всё от них зависящее. И всё-таки он продолжал спрашивать себя, какие уроки следует извлечь из случившегося. Он пришёл к заведующему отделением реанимации с просьбой расследовать смерть Элейн, но встретил отказ. В здравоохранении так не делают, сказали ему. Мы не проводим расследований. Мы обязаны делать это только в случае, если на нас подают в суд. Заведующий не был равнодушен, он просто объяснял ситуацию, говорит Мартин. Так исторически сложилось, что врачи не расследуют смерть пациента. Вряд ли они боялись, что расследование что-то выявит. Думаю, они и правда считали, что смерть Элейн редчайший случай, что иногда такое случается, им казалось, что изучать обстоятельства её гибели бессмысленно. В своей сенсационной книге, когда вред нанесён, Нэнси Берлинжер, исследователь сферы здравоохранения, изучила, что именно врачи говорят об ошибках. Результаты обескураживают Студенты медицинских вузов, наблюдающие за опытными врачами, узнают, что их наставники и кураторы и верят в сокрытие ошибок, сами скрывают свои ошибки и вознаграждают за сокрытие ошибок других, пишет Берлингер. Они учатся говорить о непредвиденных результатах так, что в конце концов ошибка трансформируется в осложнение. Прежде всего, они учат студента скрывать от пациентов вообще всё. Берлинжер пишет о том, какие доводы используют врачи, когда не хотят открыть правду и желают оправдать привычку уклоняться от правды. Это был всего лишь технический просчёт, такие вещи случаются, пациент не поймёт, пациенту об этом знать не обязательно. Конечно, это касается не всех медицинских работников. Обычно врачи и медсёстры честны с пациентами. В медицину идут не за тем, чтобы обманывать или вводить кого-то в заблуждение. Эти люди учатся своей профессии, чтобы лечить людей. Неофициальные исследования показали, что многие медики согласились бы на уменьшение дохода, если бы это улучшило помощь пациентам. И все-таки в медицинской культуре укоренена традиция уклоняться от истины. Речь не идет о полном обмане или мошенничестве. Врачи не выдумывают причины неудач, чтобы сознательно ввести пациентов в заблуждение. Они создают лабиринт эвфемизмов: технический просчёт, осложнение, непредвиденный результат, и в каждом из них есть доля правды. Но ни один не даёт полной картины. Дело не только в том, что врачи стараются избежать судебных разбирательств. Факты свидетельствуют: иски, связанные с врачебной халатностью, Предъявляются реже, если врачи откровенны с пациентами. Когда медицинский центр ветеранов в Блексингтоне, штат Кентукки, стал проводить политику признаём ошибки и выплачиваем компенсацию, его расходы на судопроизводство исков упали. Около 40% жертв заявляют, что откровенные объяснения и извинения убедили бы их воздержаться от судебных исков. Другие исследования подтверждают эти результаты. Нет, проблема тут не только в последствиях ошибки, она ещё и в отношении к ошибке. В здравоохранении профессионализм часто приравнивают к безупречным результатам. Совершить ошибку значит показать, что ты не соответствуешь требованиям. Сама идея неудачи угрожает репутации врача. Как пишет врач Дэвид Хилфикер в статье New England Journal of Medicine: "Пациенты ждут от врачей Безупречного профессионализма. И это, без сомнения, связано с тем, что мы, врачи, думаем о себе, точнее, с тем, в чем мы пытаемся убедить самих себя. Наша безупречность, разумеется, великая иллюзия, игра зеркал, в которую играют все и каждый. Обратите внимание на лексику. Хирурги работают в операционном театре. Это что, сцена, на которой они играют? Как они смеют запинаться, произнося реплики? Как сказал Джеймс Ризен, один из ведущих мировых специалистов в области системной безопасности, вы учитесь очень долго и трудно, платите за обучение огромные деньги, и от вас ожидают, что вы всё знаете. В результате врачебные ошибки игнорируются и клеймятся позором. Сплошь и рядом их приравнивают к некомпетентности. С учетом сказанного, эвфемизмы, при помощи которых врачи отвлекают внимание от собственных ошибок, технический просчет, осложнение, непредвиденный результат, обретают смысл. Для конкретного медика угроза его самомнению, не говоря уже о репутации, слишком ощутима. Вспомните, как часто мы слышим такие эвфемизмы за пределами сферы здравоохранения. Политики используют их, когда заводят страну не туда, а в том, топ-менеджеры, когда их стратегия проваливается, друзья и коллеги по самым разным поводам. Возможно, эти слова слетают время от времени и с ваших губ. Я точно знаю, что говорил нечто подобное. О том, насколько замалчивание распространено в здравоохранении, лучше всего судить не по речи медиков, а по сухой статистике. Согласно эпидемиологическим оценкам, количество ядрогенных травм то есть травм, неумышленно нанесенных врачами, лечением или диагностическими процедурами, в США составляет от 44 до 66 серьезных случаев на 10 тысяч визитов к врачу. Однако, как утверждают исследования, в котором участвовали более 200 американских больниц, лишь 1% этих учреждений сообщает о числе ядрогенных травм в указанных пределах. Половина больниц отчиталась о менее чем пяти случаях травм на 10 тысяч посещений врача. Если эпидемиологические оценки хотя бы приблизительно верны, большая часть больниц скрывает данные о великом множестве ядрогенных травм. Дальнейшие исследования, проведенные по обе стороны Атлантики, дали схожие результаты. Эксперты, работающие на главного инспектора Министерства здравоохранения и социальных служб США, проанализировали 273 госпитализации и обнаружили, что больницы упустили или проигнорировали 93% событий, причинивших пациентам вред. Европейское исследование показало, что хотя 70% врачей признают, что не должны скрывать свои ошибки, только 32% следуют этому правилу на практике. В другом исследовании Подвергнувшим анализу 800 историй болезни в трёх ведущих больницах, исследователи обнаружили более 250 медицинских ошибок. А сколько из них добровольно отчитались медики? Всего от четырёх. Вспомним, что сказал о произошедшем доктор Эдвардс: "Мартин, у нас возникли проблемы с анестезией. Иногда такое бывает. Анестезиологи сделали всё от них зависящее, но ничто не сработало". Это редчайший случай, мне очень жаль. Это не ложь. В самом деле Эдвард смог даже верить в то, что говорил. В конце концов, врачам действительно не повезло. Пациент со сведенными челюстными мышцами и правда необычное явление. Невезение проявилось и в том, что у Элэйн были заблокированы дыхательные пути, так что интубация трахеи была затруднена. Анестезиологи сделали все от них зависящее, не так ли? Что тут ещё сказать? Подобные рассуждения демонстрируют, как в общих чертах формируется отрицание чьей-либо ошибки. Самооправдание в сочетании с обширной культурной аллергией на ошибки превращается в практически неодолимый барьер для прогресса. Для многих людей, травмированных потерей близкого человека, история на этом закончилась бы, особенно в Великобритании, где врачи редко привлекают к ответственности. Корбещей семье не просто настаивать на расследовании, когда эксперты утверждают, что необходимости в этом нет. Но Мартин Бромели не сдался. Почему? Потому что он всю жизнь работал в сфере с другим, необычным отношением к неудачам. Мартин пилот. Он 20 лет управлял самолётами на коммерческих авиалиниях. Он даже читал лекции по системной безопасности. Он не хотел, чтобы уроки, которые можно было извлечь из плохо проведённой операции, умерли вместе с его женой. Поэтому Мартин стал задавать вопросы. Он писал письма, узнав больше об обстоятельствах смерти своей супруги, он стал подозревать, что это вовсе не редчайший случай. Он осознал, что у ошибки имеется структура, слабо определяемая модель, которая, если её определить, может в будущем спасти чьи-то жизни. Отвечавшие за операцию врачи Могли не знать об этой модели по простой, хотя и невероятной причине. Исторически сложилось так, что медицинские учреждения обычно не собирают информацию об обстоятельствах неблагоприятных событий и в результате не могут ни определить значимые модели, ни извлечь из них пользу. В авиации напротив, пилоты обычно откровенно и честно признают свои ошибки. Аварийные посадки, опасные сближения в полёте, В этой индустрии существуют крупные независимые структуры, цель которых – расследование авиакатастроф. Неудача рассматривается не как обвинение в адрес конкретного пилота, совершившего ошибку, а как ценная возможность чему-то научиться для всех пилотов, авиалиний и регуляторов авиаперевозок. Маленький пример. В 1940-х годах со знаменитым бомбардировщиком Boeing B-17 Случилось несколько вроде бы необъяснимых аварий на взлетно-посадочной полосе. В ВВС США послали Альфонсо Чапаниса, психолога с докторской степенью Ельского университета, расследовать эти аварии. Изучив хронологию, динамику и психологические составляющие аварий, Чапанис установил, что причиной является неудачный дизайн кабины самолета. Он обнаружил, что переключатели закрыл КФБ-17, выглядели точно так же, как переключатели шасси и располагались рядом. В нормальных условиях полета, когда пилот был спокоен, проблем не возникало. А во время сложной посадки пилот под влиянием стресса переключал не ту рукоятку. Вместо того, чтобы убрать закрылки, он втягивал шасси, от чего самолет садился на фюзеляж и происходила катастрофа. Чипанис выступил с идеей изменить форму рукояток таким образом, чтобы они напоминали связанную с ними деталь самолёта. На переключатель шасси прикрепили маленькое резиновое колесо, а переключатель закрылков стал похож на закрылок. Теперь вид переключателей определялся интуитивно, и даже при стрессе не происходило ошибок. Что получилось? Аварии такого типа прекратились сразу же. Метод обучения на ошибках применяется в коммерческой авиации много десятилетий и даёт значительные результаты. Успехом авиации, разумеется, способствовало множество факторов. И быстрое совершенствование техники, и мощные коммерческие стимулы к улучшению безопасности, страх авиакомпаний потерять репутацию, конкуренция в отрасли, страховые издержки. Кроме того, авиация, как мы увидим, извлекла пользу из симуляторов высокой сложности и эффективного обучения. Но самый мощный двигатель прогресса скрыт глубоко в профессиональной культуре авиаиндустрии. Это отношение к работе, которое легко объяснить, и которое при широком применении может перевернуть наши отношения к прогрессу. Вместо отрицания неудачи или попыток выкрутиться, Авиация учится на своих ошибках. Что это означает на практике? Как идёт процесс обучения на уровне индустрии? Ведь пилоты, регуляторы, инженеры и наземный персонал разбросаны по всему миру. Как создаётся культура открытости? И самое важное, как мы можем применить уроки авиации в других сферах жизни? Чтобы ответить на эти вопросы, давайте изучим авиакатастрофу которая изменила индустрию, может быть, сильнее всего за историю управляемых полётов. Что делали следователи, чтобы извлечь из трагедии уроки и превратить её в возможность для обучения? Речь пойдёт о рейсе United Airlines 173.